Ну что же, в сущности случилось? Две недели он смертельно скучал у сестры, потом 10 дней предавался любви к какой-то женщине. До этом приживанию можно было бы поставить точку, но ему не хотелось, совсем не хотелось ставить точку. Ну как? Всё хорошо? Видел Фермона? М-м, да, ответил он. Видел, всё в порядке. Жене не хотелось вдаваться в подробности, рассказывать об истории с Горние. Не хотелось говорить об этом ни с кем, кроме Натали. Возможно, любой финой раз можно определить как желание делиться всем только с одним человеком. Портвейна у тебя нет? Про барматалон. И сразу же о Сексте. Он ведёт себя как гость. Портвейна? Ну ты же терпеть его не можешь.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 Не заглядывая в спальню, Жиль уже знал, что его белая рубашка и лёгкий серый костюм разложены на кровати, и даже медведь, этот ужасный плюшевый медведь, о котором он ни слова ей не сказал, исчез куда-то. Должно быть, Элойза принимала его молчание за деликатность, тогда как объясняла оно лишь полным безразличием. А он вчера, не думая ни о чём, овладел ею и вообще вёл себя по-хамски. Жиль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 В задумчивости Жиль выпил рюмку портвейна и решил объясниться с Элоизой после окончания телевизионного журнала. Но потом ей ужасно захотелось посмотреть очередную серию телефильма, который она, так же, как и его сестра Аделия, с увлечением смотрела уже целый месяц. Итак, он неожиданно получил еще 50 минут отсрочки, но это лишь усилило его смятение. Ему хотелось увезти Элоизу куда-нибудь, например, в клуб, в клуб. И там, среди людской толчеи, под грохот джаза, всё ей объяснить, как было бы легче. Ну ж, слишком банально. Ты голутёл? спросила она, выключая телевизор. М-м, нет, я уже. Мне надо тебе сказать, я я встретил другую женщину там в деревне, и я я